227. Июль 5. Тревоги и страхи за будущее передаются владыке, иначе они будут продолжать терзать сердце. Столько терзаний напрасных о том, чего нет и что не случится. Если сделано все, что возможно, то остальное передается владыке. Заботьте его в доверии полном к ведущей руке. Отдайте Мне мою печаль и радости вас, отдайте мне терзания ваши о будущем вашем. Бесцельны они, нет в них смысла. Что лучше терзать себя беспокойствами о том, чего еще нет и, быть может, не будет, или в спокойствии полном любую опасность встречать. Есть вещи, которые зависят от вас, их надо сделать. еще ряд явлений от вас, независящих совершенно, их надо передать воле владыки. Формула «и в руки твои передают дух мой владыка» требует более глубокого и широкого понимания. Ведь это означает предание себя воле учителя света, полагая на него все сознание. Это не есть бездейственное, пассивное возложение, но активное, действенное исследование за иерархом, когда делается все возможное в человеческих силах и лишь невозможное передается ему. Принцип остается неизменным. Помощь дается, если приложено усилие, и часто дается в последний момент.